Глава восьмая. Косара. Все кругом было так знакомо. Зал из сплавленных воедино костей, закаленных в змеином огне. Люстры высоко над головой, сделанные из крыльев юды, что трещали и хлопали, качаясь на цепях. Окна в обрамлении человеческих зубов, которые стучали от каждого сквозняка. Небо снаружи, темное и полное звезд. Стоял холод. Свет был приглушен, что означало, что змей находился в определенном настроении. Когда он был счастлив, залы всегда хорошо топились, огонь потрескивал в каждом очаге. Слишком жарко во дворце? Тоже нехороший знак. Обычно это означало, что он злится, отчего камины горели слишком ярко, угрожая спалить любого, кто по неосторожности к ним подойдет. Косара знала все это, потому что провела месяцы в этом дворце, хотя в человеческом мире минуло лишь несколько дней. Она изучила каждую особенность дворца, научившись идеально считывать настроение змея. Знала она все это еще и потому, что тем же знанием обладала Смирна Колева. А именно ее ярко-зелеными глазами Косара в настоящее время наблюдала за залом, Она, смирная или косара, сидела на одном конце длинного стола и, усыпанной веснушками рукой, придерживала бокал лунного вина. Ее пальцы дрожали, из-за чего ножка бокала постукивала о вышитую скатерть. Спелые ягоды, алые яблоки безупречной формы и крупные темный виноград громоздились высокой горкой в позолоченных чашах, но тарелка смирной была пуста. Змея здесь не было, но она чувствовала его присутствие в каждом порыве морозного воздуха, бьющего по голым рукам и змеящегося под льняной рубашкой. Он пребывал в ярости, холодной, жестокой ярости. Смирно поднесла была бокал к губам, однако передумала и поставила его обратно. Ее сердце чистило, отчего кровь зашумела в ушах, и косара подумала, «О, как же это забавно!» Чужое тело, чужие руки и точно такое же сердцебиение, как у нее самой. В этом звуке тонули его шаги, пока он не подошел слишком близко. Она слышала, как стучали каблуки его сапог по костяному полу, слышала и глубокие рьяные вдохи. И тут его запах ударил в ноздри, составляя знакомую смесь из дыма, магии и чего-то сладкого и первобытного, То, как скрутило ее желудок, тоже было знакомо. Будь косара в своем собственном теле, она бы бросилась к двери, но, застряв в разуме Смирны, она могла лишь молча умолять ее бежать. Но смирно бежать и не думала. Вместо этого она обернулась и посмотрела на него. Змей не старел. Но косара все равно ожидала, что за сорок лет, разделявшей ее и Смирну, Он как-нибудь да изменится, однако нет. Волосы того же оттенка темного золота, а глаза такие же синие, какими их помнила косара. Кожа совсем без морщин, хотя он был достаточно щепетилен в своих попытках казаться человечнее, чтобы допустить пару внешних недостатков. Крошечный шрам на переносице, тонкие гусиные лапки в уголках глаз. Он был одет в то же самое пальто, которая косара украла у него прошлой зимой, и именно оно шуршало краем по полу. Под пальто виднелась рубаха, украшенная сложной вышивкой. Сквозь панику косара почувствовала чужую мысль, исходящую из разума Смирны: как было бы жаль, если бы в гневе он принял свою чудовищную форму и разорвал прекрасное пальто на куски. Она снова попыталась сказал змей с оттенком обвинения в голосе. Бокал в руках Смирные задрожал так, что вино едва не расплескалось. «Кто?» — сладко спросила Смирна. Это только усилило чувство дежавю косары. Хотя голос был не ее, то он легко узнавался. Вкрадчивый, осторожный, тщательно подготовленный, так как одно неверное слово могло привести змея в ярость. «Твоя подруга Вила!» Он выплюнул это имя словно занозу. «Я чую ее, ты знаешь. Чую, как она пытается пробраться сюда и украсть тебя у меня». Сердцебиение смирно гремело в ушах, но голос оставался спокойным. «Вот же глупая! Она знает, что я никогда тебя не оставлю». Размеренная улыбка трепет ресниц. «Ну уже. «Присядь! Давай им Змей потянулся к ее лицу и обхватил подбородок бледной рукой. Его прикосновение вызвало дрожь по спине, и как бы косари не хотелось прикинуться, что ее реакция была вызвана исключительно страхом, в животе все-таки шевельнулось что-то еще, что-то теплое и приятное. Ведь он был так нежен. Косара ненавидела это, Ненавидела каждую секунду, поскольку все это было слишком знакомо. «Смирно, ты же моя?» — спросил змей, и косара вздрогнула от незнакомого имени, на секунду совершенно забыв, что это не ее прошлое. «Я твоя?» — тут же сказала смирно, наклоняясь навстречу его прикосновению. Его хватка усилилась, ногти больно впились в ее кожу, «Я хочу, чтобы ты мне это доказала». «Я сделаю для тебя что угодно», — ответила она, глубоко вдыхая, и даже косара могла различить ложь в ее голосе. «Только попроси». «Ты знаешь, чего я хочу». На нее нахлынула волна паники. Косара снова могла бы поклясться, что находится в своем собственном теле. Она помнила, как покалывала ее кожу, как немели губы, как кровь отливала от них. Она помнила быстрый грохот своего сердца и ощущение, что ее желудок наполнился свинцом. И этот ужасный, горький привкус в горле. «Тебе нужна моя тень», — тихо сказала смирно. Змей, должно быть, почувствовала в ее ответе нерешительность. Подошел ближе, — и теперь возвышался над ней. Он поднял ее подбородок, чтобы та продолжала смотреть на него, хотя ей в шею вступила боль из-за неестественного наклона. Слезы смирно сдержала. «Зачем тебе твоя тень, когда у тебя есть я?» — вопрошал он. «Разве меня недостаточно?» Слова быстро слетали с ее губ. «Достаточно, конечно, достаточно». «Тебе хоть чего-нибудь не доставало с тех пор, как ты встретила меня? Я чего-то тебе не додал?» Понимание, сострадание, любви. Косара знала, что смирно ничего этого не скажет, что понимал змей в сострадании или любви. Она попыталась отодвинуть свой стул, но он держал ее цепко. «Ты дал мне все, чего я могла желать» и даже больше. Прошу, а разве я когда-нибудь просил чего-нибудь взамен? Все, ты требовал всю меня, и я отдала себя добровольно, как дурочка. Нет, ничего, никогда. Теперь я прошу тебя об одной простой вещи, о бесполезной безделушке, которая тебе, моя женушка, больше никогда не понадобится». «Отдай мне свою тень, я смогу о тебе позаботиться. Если я отдам тебе тень, я умру». Змей рассмеялся, и от этого резкого звука решимость Смирны дрогнула. Смирно, моя Смирна, поверь мне, я никогда не позволю тебе умереть». Желудок косары скрутило от лживости его слов. Смирно не знала этого, могла только подозревать. Но Касара была уверена — змей лгал. Он позволит. Смирно, как и все его предыдущие жены, уже умерла от его рук. Теперь его прикосновение вызывало еще и тошноту. «Я должна подумать», — осторожно сказала Смирно. — «дай мне время». «Хорошо. Мне не чуждо понимание, ты знаешь. Три дня, а потом я...» убью ее». «Кого?» — нахмурилась смирно. «Вилу. Я же сказал тебе, что застал ее за вынюхиванием чего-то во дворце». Кровожадная ухмылка змея заполнила ее поле зрения, когда он наклонился для поцелуя. И косаре захотелось только одного — бежать. Она не могла пошевелиться. Она оказалась в ловушке чужого тела, чувствуя, как знакомый язык, раздвигает ее губы и скользит вдоль зубов. Крик застрял у нее в горле. «Косара!» — услышала она родной голос. Это было невозможно. Ни вена не могло быть здесь. Она никогда не бывала во дворце змея. И, кроме того, она мертва. На этот раз наверняка. В ловушке человеческого мира не осталось ни частички ее души. Она ушла навсегда. Косара сама позаботилась об этом. И все же ее голос звучал так реально. «Косара, тебе нужно проснуться». «Косара?» Этот голос она тоже узнала, но не осмелилась сразу открыть глаза. Это мог быть еще один трюк змея, как, вероятно, и голос Невены. Косара все еще слышала жестокий смех змея, эхом отдававшийся в глубине ее сознания, все еще чувствовала вкус его языка. Если она поднимет глаза, то увидит его, нависающего над ней, верно же? Косара! За плечо ее трясли осторожно, что заставило ее удивленно замереть. Осторожным змей никогда не бывал. Косара открыла глаза. Она лежала на полу собственной гостиной, переделанной под мастерскую. Это был не первый раз, когда она просыпалась на скрипучих половицах, хотя, надо признать, обычно это случалось после парочки лишних стаканов ракии. За нею наблюдал не змей и не ее сестра, а растрепанный асан с огромными встревоженными глазами. На нее нахлынуло такое облегчение, что сердце защемило. Он был теплым, но не обжигающе горячим, как змей, от него пахло дымом и не дымом огня змея, а белоградских доков и черноградских труб. На миг она ощутила себя в такой безопасности, что чуть было не положила голову на пол, желая досмотреть сон. «Косара!» Теперь он тряс ее за плечо. «Просыпайся!» «М?» «Сколько пальцев ты видишь!» Он махал двумя пальцами перед ее лицом. «Может, я и простая девчонка из Чернограда, бахаров но счету я обучена и она оттолкнула его руку дай поспать вот держи куколка в поле зрения всплыл маломир с чашкой чего то дымящегося асан помог косаре подняться с пола и сесть так что она уложила голову на его плече маломир поднес чашку к ее губам и в нос ударил запах кофе отпив она тут же закашлялась что это кофе Невинно моргнул маломир из твоего шкафа. Какая банка? Красная. Глаза косары наполнились слезами. Жидкость обжигала горло. Она не только смешала кофе с нечестивым варевом из красной банки, но и нет. Хрен она признается перед полицаем, что еще там было. В любом случае, варево наконец разбудило ее. Комната вдруг обрела четкие очертания. Косара снова закашлялась и выпрямилась, отстранившись от Асена. Огляделась. Маломир стоит над ней с чашкой. Роксана развалилась на стуле, широко расставив ноги и потягивая свою длинную трубку. И еще здесь Асен. Стая предательских бабочек дико порхала у нее в животе. Косаре хотелось оторвать их чертовы крылышки одно за другим. Все эти полгода она изо всех сил пыталась убедить себя, что ей на него плевать. Смутные чувства к нему прошлой зимой родились лишь из слишком частых соприкосновений со смертью. Опасность, как правило, сближает людей. Но теперь, когда он был рядом, притворяться оказалось намного сложнее. Вопреки своей воле, она была счастлива его видеть. Он выглядел лучше, чем в последний раз, что, честно говоря, не было каким то достижением Садиные синяки зажили темные круги под глазами растаяли он отрастил короткую бороденку и хотя косаре обычно не нравилась растительность на лице у мужчин на нем она смотрелась хорошо она подавила желание потрогать эту бороду и узнать какова она на ощупь ему ушло жить вдали от чернограда или с горечью думала косара вдали от нее «Что ты здесь делаешь?» — спросила она, осторожно вставая на шаткие колени и опираясь на стол. «Я?» — пробормотал он, встав следом за ней. «Я? Ну...» м -м -м. «Он со мной!» — ответил незнакомый голос. Косара обернулась и увидела глаза Юды. Кто-то менее опытный в общении с монстрами, вероятно, закричал бы или хотя бы выругался. Но Косара только моргнула — а затем поинтересовалась своим самым вежливым тоном. «А ты кто?» «Врана, сестра соколицы». Как бы косари хотелось, чтобы голова не была набита ватой. Она только что применила какую-то сложную, изнуряющую магию, такую, что даже смесь из красной банки не восполняла ее сил. Ее мысли текли вяло, из-за чего она несколько долгих минут просто стояла и пыталась связать все ниточки. Маламир здесь, потому что его приволокла Роксана. Роксана здесь, потому что искала соколицу, а Асан здесь, потому что в врана приходилась соколице сестрой. «Сработало?» — повернулась она к Маламиру. «Что сработало?» — спросил Асан. Вместо ответа Маламир расстегнул рубашку. Знак Карайванова еще виднелся на груди, но поблег, как старая татуировка моряка. Он был похож на символ Асана, и Касара действительно заметила, как пальцы Асана дернулись к его собственному поблекшему клейму. «Больше не болит», — сказал Маломир, — «по крайней мере, пока. Обещать, что это совсем не могу». «Я так и думал», — переминался с ноги на ногу Маломир, — «и мне жаль». «Чего тебе жаль?» — нахмурилась Касара. Касара. Ее внимание привлекла Роксана, выдохнув большой клуб дыма твои волосы...» Касара рефлекторно подняла пальцы к пряди, не спадающей на глаза. Прядь явно была не ее. Сколько масел и кремов она опробовала, а ее волосы все равно оставались жесткими, вьющимися, особенно в такую плохую погоду. Теперь они стали гладкими и шелковистыми. Проглотив сочное ругательство, Касара бросилась к зеркалу над камином. Большая часть волос, темных и волнистых, все еще была ее, однако две пряди обрамляли лицо, как бледные прямые гордины. Косара сразу поняла, от какой они тени. Севды и Ордановой, вышедшей замуж за змея бурной зимней ночью 37 лет назад. Косара повернулась к зеркалу спиной. «Ну да, колдовство порой приводит к неожиданностям». Она упорно игнорировала колкие взгляды, которые бросали на нее все в комнате. «Кто-нибудь хочет выпить? Есть разговор!» Роксана никогда не отказывалась от выпивки. Она попросила большой стакан кизиловой раки, которую Касара купила у соседки. То был дурно пахнущий, способный вздыбить волосы в носу фермент, обычно используемый для теплых компрессов от бронхита или лихорадки. Оказалась охотницей на монстров, такое было по вкусу. Асен заварил себе и в ране чайник липового чая из мешочка, который он вез из самого Белограда. В Чернограде весна оказалась слишком холодной для лип, и деревья все еще стояли голыми. Маломир перелил кофе из турки в чашку размером с наперсток, и едва попробовав напиток, выпучил глаза. Косара пожала плечами и сделала глоток собственного варева. Смесь из красной банки скользнула в горло уколов пищевод. Какое-то время они просто сидели за столом и разговаривали. Асен начал с описания убийства Натальи Русевой. Затем рассказал, как встретил Врану. Врана дополнила пробелы в рассказе Роксаны о том, как Соколица сбежала из царства чудовищ. Косара слушала, не перебивая, пока Врана не замолчала. «Так София помогла тебе пересечь границу между нашим и вашим царствами?» спросила Косара. «Нет», — сказала Врана. «Она помогла Соколице, а я просто шла по ее стопам». Косара играла с чашкой, поворачивая ее в пальцах. «Значит, ее догадка верна?» Весь этот бардак — дело рук Софии. К сожалению, она все еще не знала, Как будет это разгребать? И, хуже прочего, был тот факт, что Врана смогла просто последовать за своей сестрой в Черноград. Косара и так уже подозревала, что барьер между царством чудовищ и миром людей понемногу ослаб. Однако все это не объясняло призыва мратеняка. Если Софии потребовалась соколиться, для чего ей тогда огромный кровожадный петух? Может, она призвала его просто по ошибке? провела ритуал, порылась в их царстве вслепую, нащупала что-то большое и пернатое, да и вытащила, надеясь, что наткнулась на Юду. «Есть проблема?» — спросил Асан, заметив молчание Косары. На него косара старалась не смотреть. Нельзя поддаваться ни одному из теплых, пушистых чувств, которые он в ней пробуждал. Она остро осознавала, что он вернулся в Черноград только из-за обещания, данного врани. ране. А Касаре пришел за помощью и только. Но разве не об этом они договорились? Она обещала помочь ему и его покойной жене избавиться от Карайванова раз и навсегда. Она была в долгу у него, у них обоих, так как без зачарованного кольца Асана никто бы не пережил прошлую зиму. Прошлой зимой Касара позволила себе поверить, что между ней и Асаном может быть что-то более глубокое, то, что вспыхнуло в темные дни. Она ошибалась. «Проблема в том, — ответила она, — что София мертва. И без того большие глаза в раны округлились еще сильнее. «Ты хочешь сказать, что мы с Соколицей заперты здесь?» «Может, и нет», — быстро сказала Касара, не желая, чтобы в ее доме бушевала паникующая Юда. «Я могу что-то придумать. У меня есть мои тени». Краем глаза она заметила, как Роксана вздрогнула. «Ты уверена, что они тебе не навредят?» — спросил Асан. Косара заправила светлую прядь за ухо, не обращая внимания на то, насколько чужой она казалась. Ее зеленый глаз от чего то устал сильнее, чем карий, и ей пришлось сдержаться, чтобы не потереть его. «Отчего же? Совершенно уверена?» Похоже, Асан ей не верил. «Ты потеряла сознание. От истощения только и всего я позволила им выйти из-под контроля. Но... Но это сработало, не так ли?» Маломир исцелился. «До поры до времени», — пробормотала Роксана. «Слушайте», — косара оглядела собравшихся за столом. «Как насчет того, чтобы действовать поступательно?» «Сначала спасем Соколицу от Карайванова, а потом придумаем, как вернуть обеих ют в царство чудовищ». «Если Соколица захочет вернуться», — поправила Роксана. «После того, как с ней обошлись в вашем городе», — уставилась на нее врана, «Уж поверь, захочет». Косара поспешила увести разговор в более мирное русло. Семейная склока под ее крышей также не входила в ее планы. «Есть кое-что, чего я до сих пор не понимаю. Как Караиванов схватил Соколицу? Аврану?» «Я могу ответить на этот вопрос», — сказал Маламир. «Карайванову нужна была Юда. Он сказал мне, что знает ведьму, которая может притащить ее в Черноград». Роксана бахнула кружкой по столу, напугав всех в комнате. «София!» — прошипела она. «Я знала. Вот же подлая сучка!» Попыталась нас обмануть. «Нет», — Маломир покачал головой. «Нет, то была не София. Ее звали Наталья». Касара нахмурилась. «Наталья? Наталья Русева? Наталья, которую обезглавили в ту же ночь, что и Софию?» Асан уже упоминал, что, по его подозрениям, эти два случая связаны. Слишком уж много между ними сходств. Прошел слух что он ищет Юду, а ты знаешь, какие рьянные у него помощники, — продолжал Маломир. Они сделают все, чтобы заслужить его благосклонность, и когда вторая Юда просто упала с неба, они отвели ее прямо к нему. Это и была я, — невесело рассмеялась Врана. Конечно, вторая Юда ему оказалась ни к чему, а вдобавок Наталья убедила его, что Соколица, известная провидица в мире монстров, Но Карайванов никогда не откажется от лихих наличных, особенно сейчас, когда контрабанда стала куда менее прибыльной, чем раньше. Отсюда и аукцион. — Но зачем? — спросила Косара. — Зачем Карайванову вообще понадобилось Юда? — Ну... — Маломир наклонился вперед и заговорил с драматизмом, которому его некогда обучили в театре. — Я слышал, что Карайванов... Ходит по лезвию ножа. Он превратился в параноика, и он хочет Юду, чтобы... «Чтобы та предсказала его судьбу», — ахнула Касара. «Юда может увидеть, как он умрет». «Соколица никогда бы ему не сказала», — фыркнула Врана, «даже если бы захотела». «Почему?» — спросила Касара. «Мы не можем контролировать свои видения». Касара мысленно выругалась. Если Соколица не даст Карайванову желаемого, она ему скоро надоест, и тогда он, вероятнее всего, продаст ее на торгах, как и в рану. «Ты сказал, что знаешь, где ее держит, повернулась к Маломиру Касара. «Да, на складе в речном районе». Асен нахмурился, знакомая складка между его бровями стала глубже. «Откуда ты это узнал?» «Карайванов не поделился бы такой секретной информацией с кем-то вне ближайшего круга». Маломир посмотрел на свои руки. Его пальцы, обхватившие чашку кофе, дрожали. «Я работаю на него уже некоторое время. Может, он начинает мне доверять?» «Ну, а вот я тебе не доверяю». Асан откинулся на спинку стула, скрестив руки. «Твой босс, наконец-то, делится с тобой важной информацией» а ты первым делом бежишь сюда и сдаешь его? С трудом верится». Касара бросила на него задумчивый взгляд. Раньше он никогда так быстро не отмахивался от людей, выбравших правильную сторону. Тот Асен, которого она знала, верил в добрые начинания. Он поймал ее взгляд на себе и пожал плечами, считая это интуицией следака. «Клянусь, я правду говорю» умоляюще взглянул маломир на Косару. «В прошлом я совершил много вещей, достойных сожаления, но сейчас я умываю руки, раз дело коснулось торговли людьми». Он перевел взор на Врану, то есть торговли юдами. Косара пожевала нижнюю губу. В глубине души она ему верила, зная, как сильно он заботился о своих питомцах-караконджулах. Возможно, его симпатия — распространялась и на прочих монстров. Но вдруг ее бдительность ослабла, и она ему доверяет исключительно по старой дружбе. «Есть одна вещь, о которой вы все забыли», — сказала Роксана. «Маломир чуть не погиб», — предав иванова «Хорошее замечание», — признала Касара. Она хорошо его знала. Если бы он притворялся, что ж, тогда это было бы чертовски талантливо. Все-таки Маломир был склонен переигрывать, даже когда и вправду работал в театре. Вместо ответа Асан хмыкнул, не находясь, чем поспорить. «И мне кажется, вы забыли кое-что еще», — вмешалась Врана. «Пока мы сидим здесь и болтаем, Карайванов мучает мою сестру». «Поверь мне, я прекрасно об этом помню», — сказала Касара. «Ну, Маломир, какой план?» Маломир вздрогнул, словно полагал, что его роль в разговоре окончена. «Я могу отвезти вас туда, где он ее держит, а уже после...» Он пожал плечами. Тут Асан и Роксана заговорили одновременно. «Сколько охранников?» — спросил Асан. «Как вооружены?» — допытывалась Роксана. «Три охранника», — сказал Маломир, с пушками. «Всего три?» — снова нахмурился Асан. «Похоже, Карайванов не ждет проблем. О местонахождении Соколицы знают лишь несколько человек». Маломир взглянул на свои часы на длинной серебряной цепочке, которые, как подозревала Касара, обладали гипнотизирующими свойствами, поэтому она старалась на них не смотреть. «Нам лучше поторопиться, если мы хотим успеть к смене караула. Что скажете?» Роксана и Врана тут же встали. Асан и Касара переглянулись. Касара легко прочла на его лице, в упрошающем изгибе бровей и тонкого рта, что все это ему совсем не нравится. Но был ли у них выбор? Карайванов пленил соколицу, и даже если он еще не причинил ей вреда, его терпение скоро истощится. Касара знала, каков он. И Касара все еще должна этой Юди за спасение от змея. Асан задолжал сестре этой юды, а Касара — Асану. Их опутала паутина обязательств, и, видит Бог, мало какая ведьма ненавидела что-то сильнее, чем быть в долгу. Долги всегда нужно платить. «Идем», — сказала Касара, и она готова была поклясться, что Асан нахмурился.